Глава 8. Эпиграф. Раз, два, три, посчитай. На углу стоит трамвай. В нем табак живет мартышка, пьет винишка попугай. Трамвай покатился, мартышка подавилась и отправилась в трамвае с попугаем прямо в рай. Детский стишок. Рэй Гаррити плотно затянул пояс с концентратами вокруг талии и приказал себе не притрагиваться к еде хотя бы полчаса. Это было трудно. Желудок требовал своего. Участники пути вокруг него жадно чавкой отмечали первые 24 часа, проведенные на дороге. Скрам улыбнулся Герритти с набитым ртом и промычал что-то неразборчивое. Бейкер держал пакетик с оливками, настоящие оливки, надо же, и с методичностью автомата отправлял их в рот одну за одной. Пирсон поглощал крейкера с тунцовой пастой, а Макфрис, закатив глаза от удовольствия, медленно выдавливал из тюбика куриный паштет. С половины девятого до 9 выбыло еще двое. Одним из них был Уэйн, которого совсем недавно так радостно приветствовал рабочий из бензоколонки. Но они прошли 99 миль и потеряли только 36 человек. Разве это не отлично, думал Гаррити, и глотал слюну, наблюдая, как Макфрис доедает паштет. Отлично? Хоть бы все остальные откинули копыта прямо сейчас. Макфрис отбросил пустой тюбик. И к нему тут же устремились подросток в линялых джинсах и домохозяйка средних лет. Подросток оказался проворнее. «Спасибо!» – прокричал он Макфрису и побежал обратно к своим товарищам. Домохозяйка провожала его завистливым взглядом. «Ел что-нибудь?» – спросил Макфрис. «Я жду». «Чего?» «Половина десятого». Макфрис задумчиво посмотрел на него. «Старый добрый самоконтроль?» Гарритти пожал плечами, готовый к отпору. Но Макфрис только смотрел на него и молчал. «Знаешь что?» – спросил наконец Макфрис. «Что?» «Если бы у меня был доллар, хотя бы доллар, понимаешь? Я бы поставил на тебя, Гэрроти. Я думаю, что у тебя есть шанс». Гэрроти засмеялся. «Ты что, шутишь?» «Может быть, может и шучу». Макфрис вытянул перед собой руки. Они заметно дрожали. «Надеюсь, Баркович загнется раньше». «Пит?» «Что?» «Если бы ты сейчас вернулся назад, зная все это, пошел бы ты снова?» Макфрис опустил руки и сказал, «Даже бы, если майор приставил мне пистолет к виску, не пошел бы». «Это самоубийство, только медленное. Очень медленное». «Точно!» — Олсон улыбнулся жуткой улыбкой узника концлагеря, от которой у Гэрати внутри похолодело. Через 10 минут они прошли под громадным красно-белым транспарантом. 100 миль!» — поздравляем участников длинного пути этого года. Коммерческий совет Джефферсона. Вскоре сосны, среди которых они шли, расступились, и они оказались в окружении первой настоящей толпы. Крики и рукоплескания накатывались и отступали, как морские волны. Мигали разноцветные лампочки. Полицейские тащили с дороги мальчишку с грязным зареванным лицом, который размахивал блокнотом для автографов. «Эй!» – крикнул Бейкер. «Эй! Вы только поглядите на них!» Коля Паркер махал и улыбался – И когда Гэрротти подошел к нему поближе, он услышал, как Паркер кричит. «Привет, уроды!» Еще улыбка. «О, мамаша Магги! Старая кошелка!» «Моя жопа передает тебе привет! Вы ведь с ней как близнецы! Привет, привет!» Гэрротти закрыл рот ладонью и истерически захохотал. Мужчина в первом ряду махал плакатом с фамилией Скрам. Рядом с ним толстуха в дурацком желтом костюме пыхтела, пытаясь отодвинуться от трех парней, пьющих пиво. Герди, заметив это, захохотал еще сильнее. Только не впадать в истерику. О, Господи, только не это. Вспомни про грибло. Не надо, не надо. Но это случилось. Он смеялся, пока в желудке не поднялась тупая режущая боль. Он согнулся, слыша, что сзади кто-то кричит. Это был Макфрис. Рэй, Рэй, что с тобой? Они смешные, он едва не плакал от смеха. Пит, Пит, погляди, они такие смешные, такие... Маленькая девочка в грязном платье сидела на земле и строила гримасы. Увидев ее, Гэрроти совсем скорчился от смеха и получил предупреждение. Странно, сквозь весь этот шум предупреждения слышались совершенно разборчиво. «Я могу умереть», — подумал он, — «умереть от смеха». Колли все еще махал и улыбался, ссыпая зрителей ругательствами, и это было смешнее всего. Гэрроти упал на одно колено и получил второе предупреждение — Смех продолжал сотрясать его тело короткими приступами, похожими на лай. — Его тошнит, — заорал кто-то в экстазе. — Элис, смотри скорее, его тошнит. — Геррити, Геррити, черт тебя побери! Макфрис подхватил Геррити под локоть и рывком поднял его на ноги. — О боже! — прохрипел Геррити. — О боже! Они меня убивают! Я... Я не могу! Он снова захлебнулся смехом. Его ноги подкосились, но Макфрис удержал его. Они оба получили предупреждение. «Мое последнее», — со странным спокойствием подумал Гэрти «Прости, Джен, я...» «Иди, кретин, я не могу тебя тащить», — прошипел Макфрис. «Не могу, у меня...» Макфрис дважды хлестку ударил его по щекам, потом быстро, не оглядываясь, пошел. Смех прошел, но внутренности у него словно превратились в желе, а легкие никак не могли набрать воздуха. Он зашагал вперед, пытаясь восстановить дыхание. Перед глазами плясали черные пятна, ноги заплетались... И пару раз он едва не упал. «Если я упаду, я умру. Тогда мне уже не подняться». За ним наблюдали. Крики утихли до превелушенного, почти сексуального шепота. Они ждали, когда он упадет. Он шел, концентрируясь теперь на ногах. Когда-то он читал рассказ Рэя Брэдбери о том, как на месте катастрофы собираются толпы людей и с жадным любопытством воспрашивают, сколько пострадавших и будут ли они жители умрут. «Я буду жить», — говорил им Гэрти — «я буду жить, я не умру». Он заставлял ноги подниматься и опускаться, и шаги гулким эхом отдавались у него в голове. Он забыл обо всем остальном, даже о Джен. Он забыл о боли в ногах и о застывшем напряжении мышц под коленями. Мысль крутилась в голове, стуча как барабан. «Я буду жить, я буду жить», пока сами эти слова не утратили смысл. Его привел в чувство звук выстрелов. Толпа замерла, и кто-то впереди закричал. «Ну вот», — подумал он, — дожил до выстрела и услышал собственный крик. Но кричал не он, и стреляли не в него. Это был номер 64, Фрэнк Морган, невысокий, улыбчивый паренек. Теперь его тащили с дороги, и душка разбитых очков все еще цеплялась за его ухо. «Я не умер», — медленно проговорил он. Шок окутал его теплой волной, угрожая превратить его ноги в вату. «Да, но мог бы», — сказал Макфрис. «Ты спас его», — стоном упрека произнес Олсон. «Зачем ты это сделал?» Глаза его были яркими и пустыми, как дверные ручки. «Я бы убил тебя, если смог. Ненавижу тебя. Ты подохнешь, Макфрис. Бог убьет тебя за то, что ты сделал». Его голос тоже был пустым, и горытий казалось, что изо рта у него пахнет гнилью. Он зажал рот рукой, чтобы не застонать. «Иди к черту», — спокойно сказал Макфрис. «Я просто уплатил долг. Но ведь в расчете, так?» Он пошел проще, скоро уже был всего-навсего одним из ярких пятен вдали. Дыхание Геррити восстанавливалось медленно, и он еще долго ждал, что Бог ему пролежет внезапная судорога. Но, наконец, все прошло. Макфрис спас ему жизнь. «Но в расчете, так?» «Так, они были в расчете». «Бог покарает его», — повторял Хэнн Колсон с настойчивостью идиота. «Бог убьет его, вот увидите». «Заткнись, или я сам тебя покараю», — сказал Абрахам. День становился все жарче, и разговоры постепенно умолкли. Толпа немного поредела, когда они отошли от радиуса действия телекамеры и микрофонов, но люди продолжали стеной стоять вдоль дороги, сливаясь в единое лицо толпы. Это лицо улыбалось, кричало, гримасничало, но никогда не менялось и никогда не отворачивалось, даже когда Уайман опорожнял кишечник. Оно ждало. Гарретти хотел поблагодарить Макфриса, но сомневался, что тому нужна его благодарность. Макфрис шел впереди, уставившись спину Барковича. Половина десятого. Гарретти расстегнул рубашку, чтобы было не так жарко. Он думал о том, знал ли урод де Олесио, что ему выпишут пропуск перед тем, как все случилось. И еще о том, меняет ли знание ощущений человека, когда это с ним происходит. Дорога плавно пошла в гору, и толпа исчезла, как только они пересекли железнодорожные пути, четырьмя рядами, уходящие на восток и на запад. Когда они поднялись на холм, Геретти увидел по сторонам город, через который они прошли, а впереди еще одну полоску леса. Холодный ветерок приятно охладил его вспотевшее тело. Скрам трижды громко чихнул. — Я простыл, — мрачно объявил он. — Это собьет с тебя гонор, — сказал Пирсон просто придется поднапрячься. Ты какой-то железной завистью заметил Пирсон. Если бы я сейчас простудился, я бы просто лег и умер. Ложись и помирай, крикнул спереди Баркович. Освободи место другим. А ты заткнись, убийца, сказал Макфрис. Ч ⁇ ты за мной тащишься, грызнулся Баркович. Те, что, места мало? Нет свободной дороги, я иду, где хочу. Баркович от злости плюнул и поспешил вперед. Гэри открыл пакет с едой и начал есть крекеры с сыром. Желудок яростно заурчал, и он едва удержался, чтобы не съесть сразу все. Он выдавил в рот еще тюбик мятной пасты, запил водой и заставил себя остановиться. Они прошли лесопилку, где рабочие стояли на грудах досок, выделяясь на фоне неба, как индейцы в кино, и махали им. Потом опять начался лес, и на них навалилось молчание. Конечно, это было не настоящее молчание. Кто-то говорил, кто-то за спиной Гаррити тихо стонал, кто-то пускал ветры. Зрители все еще стояли вдоль дороги, но толпа исчезла. В кронах распевали птицы, и ветерок, гуляя среди деревьев, завывал как привидение. На ветке застыла белка, держа в передних лапах орех. Ее глазки-бусинки настороженно ощупывали идущих. Где-то прогудел самолет. Гаррити почувствовал, что весь, весь мир забыл о его существовании. Макфрис так и шел за Барковичем. Пирсон с Бейкером говорили о шахматах. Абрахам шумно ел, вытирая руки об рубашку. Скрам оторвал клок своей рубашки и сморкался в него. Колли Даркер обсуждал с Уайманом достоинства женщин. А Олсон? Но он боялся даже глядеть на Олсона, который, казалось, только и хотел захватить кого-нибудь скорую смерть. Горетти очень осторожно сбавил скорость, Помню про все свои три предупреждения. И скоро оказался рядом со Стеббинсом. Красные штаны того запылились. Под мышками выступили большие круги пота. Кем бы Стеббинс не был, но он не был суперменом. В какой-то момент он глядел на Геррити, потом опять уткнулся взглядом в дорогу. «Интересно, почему людей не очень много?» – спросил Геррити. «Зрители, я имею в виду». Сперва он подумал, что Стеббинс вообще не ответит. Но в конце концов тот поднял голову и сказал «Потерпи, они еще будут сидеть на крышах в три слоя, чтобы только поглядеть на тебя». «Но они могли бы сидеть в три слоя на всей дороге. Это опасно. Почему? А почему ты меня спрашиваешь?» «Потому что ты знаешь». «Откуда ты знаешь?» «Слушай, не стройся себя гусеницу из Алисы в Стране Чудес? Почему бы тебе просто не ответить?» «Как долго ты выдержишь постоянные крики со всех сторон?» Да от одного запаха всей этой толпы можно сойти с ума. И это все равно, что пройти 300 миль по Таймсквер на Новый год. Но им же позволяют смотреть, разве не так? «Я не гусеница», — сказал Стеббин с доверительным полушепотом. «Я больше похож на белого кролика. Только вот золотые часы оставил дома, и на чай меня никто не приглашал. Насколько я знаю, во всяком случае. Может, если я выиграю, я это у них и попрошу. Скажу, пригласите меня, пожалуйста, на чай». «Черт побери!» Стеббинс принужденно улыбнулся. «Скоро, скоро, ты потерпи!» У следующего поворота опять ударили выстрелы, спугнув фазанов, которые вылетели из-под леска, как электрические искры. Говорит и Стеббинс зашли за поворот, но тело уже утащили. Они так и не увидели, кто это был. «Видишь ли, — продолжал Стеббинс, — есть точка, после которой толпа уже не имеет значения. Ты просто перестаешь ее замечать. Прячешься от нее в свою норку». «Я понимаю», — сказал Геррити. «Если бы ты понимал, ты бы не ударился в истерику, и твоему другу не пришлось бы тебя выручать». «А как глубоко нужно спрятаться?» «А как глубоко ты сейчас?» «Не знаю». «Что ж, тогда зарывайся, пока не уткнешься в камень. Залезай под него и сиди. Это и будет нужный уровень. Такова моя идея. Если хочешь, изложи свою». Геррити промолчал. «Идеи у него не было». Длинный путь продолжался.